Вознесенский, секретарь ЦК Кузнецов и несколько других крупных партийных деятелей. Всего в Ленинграде было арестовано около трех тысяч ответственных партработников, с которыми обошлись очень жестоко. Многие из них были расстреляны, и такие же репрессии происходили и в других местах. В 52-53 годах Сотнями гибли евреи-интеллигенты. Кульминацией этой антиеврейской кампании стало дело врачей-вредителей, когда Сталин, как рассказал Хрущев, лично вызвал к себе следователей и приказал бить, бить и еще раз бить арестованных врачей. Казнь еврейских писателей, привлеченных к так называемому «Крымскому делу» 1952 года, одна из самых невероятных акций советского государства. Это были коммунисты, подчинившиеся всем требованиям режима и Сталина. Подобно другим, они предавали своих друзей и братьев каждый раз, когда этого требовала партия. Но они должны были умереть потому, что оказались не в состоянии предать свой язык и свою литературу. Говорят, что поэт Перец Маркиш сошел с ума, и когда его вели на расстрел, пел и смеялся. Последними словами прозаика Давида Бергельсона было изречение из псалмов «Земля, о земля, не засыпь кровь мою». За полтора года до смерти Сталина 1 августа 1951 года, правда, непонятно из каких соображений, опубликовал статью Герберта Моррисона, тогдашнего министра иностранных дел Великобритании. Моррисон спокойно, но убедительно писал о том, какие возражения вызывает у него советская система по части демократии. В том же номере опубликован ответ на эту статью, в котором говорилось, что Моррисон требует свободы слова для тех, кому ее не следует давать, для преступников, которые убили Кирова. Как выяснилось теперь, именно эти люди и никто другой обладали свободой слова. Нет нужды говорить о том, что в Советском Союзе была дозволена только сталинская версия объяснения репрессий. Многие знали по собственному опыту, что это ложь, но всякий, кто не мог устоять перед насильственной умственной обработкой путем террора, или просто под нажимом пропаганды примыкал к официальной линии. Другое дело за граница. Запад не удалось заставить принять версию Сталина, тогда как Етипич восторжествовала свобода мышления и свобода информации. Но это не смогло помешать огромному распространению официальной коммунистической версии